Глава 110. -е. Тень интриги. «Эй, припоминаешь вот это?» «Что это?» «Рецепт, который ты мне дала». Когда мы подошли к приюту, чтобы раздавать информацию о противнике, мы услышали злой голос. Он доносился из-за каменной стены, что ограждало приют. Так как мы не могли это проигнорировать, осторожно заглянули через вход. «Ты же не хочешь сказать, что не припоминаешь этот рецепт?» «Помню, но мы же договаривались, что ты не будешь нас трогать, если получишь это». Ты должна была дать мне рецепт супа для продажи на кулинарном конкурсе. Так я и ждала. Похоже, они просто деньги не поделили, или землю. Ещё, говорят, о рецепте каком-то. "Ну это что так, в конкурсе?" кричал грозный парень с видом настоящего главаря. Окричала он на парня, заслонявшего своей спиной детей, и стоящую перед ним в одежде похожей на робу, немного худощавую женщину средних лет. Ты думала, что сможешь меня одурачить неполноценным рецептом, где вместо точного количества ингредиентов написано немножко и нормально? Нет, ну я обычно не измеряю количество. Что, да быть такого не может? Я не выиграю конкурс, если накидаю в суп несчастно овощей, как мне хочется. Но я и вправду не измеряю количество. Похоже, парень махнул листком с рецептом эксклюзивного приютского супа, о котором мы слышали. Как ты раздобыл? Мрет ли хорошими методами этот рецепт? Нослится, что этот неполноценный. Ведь ему он считает, что из-за большого количества слов типа немножко и нормально вместо точного количества, этот рецепт неполноценный. Но проблема в том, что отвечающая ему женщина говорит чистую правду. Похоженая на их правда обычно не считает количество ингредиентов. И несмотря на это, получила четвёртое место в прошлом году? Интересно. И оценка показала, что эта женщина, её сын, просто поразительна. Девятый уровень кулинарии – обостренный вкус, благословение бога кулинарии. Ее и вправду любят боги кулинарии. Для нее немножко и нормально – это значит наиболее подходящее количество в данный момент. Так как она пользуется внутренним чувством, то для нее это и есть – немножко и нормально. И из-за этого у нее всегда получается отменное блюдо. И даже из дешевых ингредиентов блюда становятся вкусными. Но тому парню этого не понять. В этом нет смысла! К этому всё и шло. Мастер, я спасу. Не будь слишком жестокой только. Хм, хорошо. И Фран прыгнула. Приглушив звук, она в один момент сократила дистанцию к парню. Он и не заметил, как она коснулась за спиной. Пинок от Фран пришёлся парню по затылку. Мгновенно потеряв сознание, он закатив глаза, повалился вперёд. Э, я же сказала, хорошо, когда я просил не будь жестокой. Сказала же правда? Хм, госпожа Фран, «Это довольно жестоко!» «А? Он же живой! Я же его не зарезала!» «Какой там определение жестокости? Ну ладно, уже все равно поздно. Пусть поспит пока!» «Кто вы не знаю, но спасибо вам большое!» Успокоив бьющие поклоны, говорящие слова благодарности Ио Сан, мы расспросили, что к чему. «Нам это... как оно...» «Похоже, Ио Сан все еще в замешательстве. Несмотря на это, с огромным терпением выслушав ее... Нам удалось понять ситуацию. Похоже, в последние несколько лет приют потерял поддержку Феодала, и у него нет денег. Их особо никогда и не было, но раньше хватало хотя бы на еду. Они обращались к Феодалу, но тот финансирование не вернул. И тогда пришел торговец, сказав, что он от Феодала. Похоже, они одолжили у него денег под низкий процент. Но день расплаты был ненормально быстро. За полгода 300 тысяч золотых? Это же невозможно! Мы хотели пойти попросить дать нам больше времени, но не знали, где его найти. Не знали, где найти? Да, директор всё обыскал, но не смог найти его. Похоже, он не зарегистрирован в бороборе как торговец. О, выглядит подозрительно. Хотя нет. Это абсолютно очевидно подозрительно. Одолжить нуждающимся в деньгах под низкий процент и почти сразу требовать плату. Можно долговое обязательство поделать. И если деньги не возвращают, забрать что-то другое. Странно только то, что потребовал он рецепт супа. Обычно забирают землю или детей. Этот бандюкан подчинён от того торговца? Да, мы дали ему рецепт супа в обмен на полгода срочки. Так дело всё-таки в конкурсе. Если так, то он начал готовиться достаточно рано. Да и 300 тысяч золотых аж потратил. Хотя нет, потратил он больше. Раз он так далеко зашёл, думаю, у него не только рецепт. Он даже не требует прекратить участие приюта в конкурсе. Не, да, непонятно. Хочется бросить поченённого, но если быть с ним жестоким, то приюты могут быть проблемы. Да и напрямую нам он ничего не сделал. Нет смысла сами лазить и становиться врагами странных подпольных организаций. Мастер, что будем с ним делать? Хм. Не хочется оставлять его так, чтобы он здесь потом проснулся. Провернём-ка небольшую хитрость. А, Ам... хорошо, что в этот момент я не видел Фран. Думы по ней было ветрное. Что именно она хочет с ним сделать? Что ж, тогда по плану. Ам, исцеление. А? Раскнулся? А, что со мной? Ты неожиданно свалился во время разговора. Я? Ам, я искатель. Случайно проходила рядом. Я спасла тебя магией исцеления. Именно. Наша стратегия в том, что он был сам. И мы здесь ни при чем вообще. Понятно, извини, что пришлось тратить на меня время. Внезапный обморок, ракета симптомов страшной болезни. Если теряешь сознание во время разговора, то это уже возможно. Последняя статья. Что? Серьёзно? А, возвращайся домой. Лучше тебе отдыхать. И вправду. Да, лучше не медлить. Эй, я возвращаюсь пока, но потом снова приду. Похорочувствол же. Можно использовать не только на моих словах, но и на словах моего обладателя. Фран Судя по всему, замешательство от потери возврата сознания и бездарная актёрская игра Френа объединились, и он полностью поверил. Он отдалился, шатаясь всем телом и высказывая проклятие в сторону приюта. Уруся, следуй за ним. Повезёт, если мы сможем так выйти на таинственного торговца. Даже если не получится, если Уруся запомнит запах этого парня и его друзей, можно будет следить за ними на конкурсе, так что мы в любом случае в выигрыше. Спустя 5 минут Спасибо вам большое за сегодня. Вам точно это достаточно. Фран развлекалась в приюте. Йосан извинял, что ничем не может нас отблагодарить и очень позитивно среагировал на просьбу Фран съесть миску супа. Приятного аппетита. Если подумать, это просто суп из остатков овощей, и должен вызвать опасение. Но истинный его вкус, понятно, с реакцией Фран. Э, как тебе? спросил я с тунущей в мучениях Фран. Вкусно. Вкуснее, чем мой суп? Эммм, um, этот овощной суп совершенен. Это чудо. Выразительно. В отличие от остальных ресторанов, в приготовлении этого супа использовалась подготовленная вода, остатки из овощей и соль. Это всё. Фран уточняла. И несмотря на это, вкус лучше, чем у моего супа. Это действительно поражает. У неё лучший навык кулинарии в Боруборе. Участвуешь в конкурсе? Да, участвую. Супом? Да, на конкурс приходит много хороших людей. Все знают наше некудышное состояние, поэтому покупать его даже за десять золотых. Я очень благодарна. Благодаря этому конкурсу нам каждый год удается заработать денег на то, чтобы прожить еще один. Из-за низкой самооценки она думает, что все покупают ее суп из жалости. Ну, жалость, наверное, тоже присутствует. Но так как для Фрауна он настолько шокирующе вкусный, и без жалости все хорошо продавалось бы. Вот как, десять золотых. Такая же цена, как у наших булочек в Скаре. Вот только прибыли супа больше, ведь на миску и день золотой вряд ли тратится. Вот как она получила четвертое место в прошлом году. Когда Франда пила суп, ребенок убрал тарелку. Это была худощавая девочка с веснушками. После этого она принесла блюдце. На нем лежало одно печенье. А это? Это мой перекус. Но я дам тебе. Это благодарность за то, что ты спасла учительницу. Девочка с веснушками, стесняясь, предлагала печенье. Хоть и самое его хочет. Хорошая девочка, моя фран лучше всех, но эта тоже хороша. Фран поделила печенье на двоих и погладила девочку по голове. Фран постоянно все держит за ребёнка, так что она счастлива пообщаться с кем-то младше себя. Феодал. Непрощу. Мросить приют с такими хорошими людьми, оборвать поддержку. Как так можно? Давай свежимся с ней. Хм, согласна. С одной гильдии всегда можно связаться с другими отделениями. Воспользовавшись этим, мы сможем отправить письмо Ворессу. Амада молчать точно не будет. Мы сделаем все, что в наших силах. Для начала, покидая приют, мы оставили купленную Ворессе и Дазе пищу. Разные зерновые, картофель, сушеная рыба и говядина. И подобные товары, что могут долго лежать. Немного. Но это... Чуть-чуть сможет улучшить здешний рацион.